Теплый ветерок — всего лишь дыхание нежданного гостя. Яхта неожиданно слегка изменила курс, и в упавшей на пол каюты полосе лунного света граф увидел чью-то валявшуюся на полу одежду. Линтон отступил к двери и хлопнул себя ладонью по лбу. Как же он сразу не догадался! Непредсказуемость поведения Дани уже давно должна была отучить его удивляться. Подойдя к кровати, он внимательно посмотрел на жену. Как всегда, она спала, закутавшись в простыню, из-под которой были видны только нос, закрытые глаза и копна густых спутанных кудрей. К тому же Даниэль лежала в своей излюбленной позе, свернувшись калачиком. Джастин на мгновение почувствовал жгучее желание сорвать со спящей жены покрывала и хлопнуть ее ладонью по мягкому месту. Но он сдержался и только подумал, «Как же, черт побери, ей удалось сюда проникнуть!» Линтон нагнулся и собрал в кучу всю валявшуюся на ковре одежду, попутно обдумывая уже появившиеся в его голове наметки плана страшного мщения. Затем, взяв под мышку ее вещи, а в правую руку свой чемодан, Джастин перекинул через другую руку висевший у двери непромокаемый плащ и вышел из каюты. У двери он на секунду задержался, повернул ключ в замке и положил его в карман. Джастин открыл дверь соседней комнатушки, намереваясь оставить там взятые вещи, и остановился как вкопанный, не веря своим глазам. Перед ним стояла только что вылезшая из шкафа Молли, Бедняжка смотрела на графа глазами кролика, неожиданно увидевшего прямо перед собой лесу. «И вы здесь? Какого черта?» — закричал на нее Линтон, страшно выпучив глаза. При этом он все же успел разглядеть распоротые по швам рубашку и бриджи, составлявшие наряд девушки. Сразу же подумав о шнырявших по коридорам матросах, граф поспешно захлопнул за собой дверь. Пр простите, милорд!» — бормотала Молли. «Миледи...» «О да, детка!» — загремел в ответ граф. «Я не сомневаюсь, вы здесь ни при чем». Он швырнул вещи Даниэль на койку и выпустил из рук чемодан. Тот с грохотом упал на пол. — И давно вы здесь сидите? — уже немного спокойнее спросил Линтон. — С середины дня, милорд. Узнав в брошенных на койку вещах одежду своей хозяйки, Молли почти сразу успокоилась. Если граф Линтон уже все узнал, то ей нечего бояться. «Вы ужинали?» — неожиданно спросил граф. При этом вопросе Молли показалось, что ее живот начинает прилипать к спине. Девушка в жизни не испытывала подобного голода. «Нет, милорд, не ужинали. Мы только позавтракали на лугу за городом» а после должны были прятаться здесь, пока... «Довольно!» — оборвал ее граф. «Мне надо будет сейчас уйти минут на десять. Скажите, Молли, у вас есть с собой еще какая-нибудь одежда, кроме этого маскарадного костюма?» «О, да, милорд, вся моя одежда лежит в большом чемодане вместе с вещами ее светлости». А где чемодан? Под койкой. Понятно, Молли. Пока меня не будет, оденьтесь поприличнее. В таком виде я просто не могу гарантировать вам полной безопасности в обществе моряков.